Роберт Джордан услышал, как стоявшая позади него Мария прыснула со смеху. «Расскажи нам еще про какие-нибудь слухи Фернандиту», сказала она, и плечи у нее опять затряслись. «Даже если бы вспомнил, и то не стал бы рассказывать», сказал Фернандо. «Не к лицу человеку обращать внимание на слухи». «И вот такие будут спасать республику», сказала женщина. «Нет, ты ее спасешь, взрывая мосты», ответил ей Пабло. — Идите, — сказал Роберт Джордан Рафаэлю и Ансельму, — если вы уже поели. — Мы идем, — сказал старик, и они оба встали. Чья-то рука легла Роберту Джордану на плечо. Это была Мария. — Ешь, — сказала она, не снимая руки. — Ешь побольше, чтобы твой желудок легче переваривал слухи. — От этих слухов у меня аппетит пропал. — Нет, так не должно быть. Поешь, пока не дошли до нас новые слухи. Она поставила перед ним миску. «Не подшучивай надо мной!» — сказал Фернандо. «Я ведь тебе друг, Мария!» «Я над тобой не подшучиваю, Фернандо. Это я с ним шучу, чтобы он ел, а то останется голодным». «Нам всем есть пора!» — сказал Фернандо. «Пилар, что такое случилось, что нам не подают?» «Ничего, друг!» — сказала жена Пабло и положила ему в миску тушеного мяса. «Ешь! Хоть это ты умеешь! Ешь, ешь!» Очень вкусное мясо, Пилар, сказал Фернандо, не теряя своей важности. Спасибо, сказала женщина. Спасибо и еще раз спасибо. Ты злишься на меня? спросил Фернандо. Нет, ешь. Почему ты не ешь? Я ем, сказал Фернандо. Спасибо. Роберт Джордан увидел, что у Марии опять затряслись плечи, и она отвернулась в сторону. Фернандо ел методично. с лица его не сходило важное, горделивое выражение. Этой важности не нарушал даже вид огромной ложки, которую он орудовал, и струйки соуса, бежавшие по его подбородку. — Так тебе нравится мясо? — спросила его жена Паблу. Да, пилор, – сказал он с полным ртом. — Оно такое, как всегда. Рука Марии легла на локоть Роберта Джордана, и он почувствовал, что у нее даже пальцы дрожат от удовольствия. — Верно, потому она тебе и нравится? — — спросила у Фернандо женщина. — Да, — продолжала она. — Ну, конечно, мясо, как всегда, комось емпре. На севере дела плохи, как всегда. Наступление готовится, как всегда. Солдаты идут гнать нас отсюда, как всегда. Тебя бы памятником поставить на площади и написать, как всегда. — Да ведь это же только слухи, Пилар. — Испания. «С горечью», — сказала жена Пабло, потом повернулась к Роберту Джордану. «Есть такие люди в другой какой-нибудь стране?» «Нет другой такой страны, как Испания», — вежливо сказал Роберт Джордан. «Ты прав», — сказал Фернандо. «По всем свете нет другой такой страны». «А ты бывал в других странах?» — спросила его женщина. «Нет», — сказал Фернандо. «Не бывал и не хочу». «Слыхал?» — сказала женщина Роберту Джордану. — Фернандито, — сказала Мария, — расскажи нам, как ты ездил в Валенсию. — Не понравилась мне Валенсия. — Почему? — спросила Мария и опять сжала локоть Роберта Джордана. — Почему же она тебе не понравилась? Люди там невоспитанные и говорят так, что их не поймешь, только и знают, что орут друг другу. — Чего? Чего? — они тебя понимали? — спросила Мария. «Понимали, только притворялись, что не понимают», — сказал Фернандо. «Что же ты там делал в Валенсии?» «А я сразу и уехал, даже море не посмотрел», — сказал Фернандо. «Люди мне там не понравились». «Вон с моих глаз ты, старая дева», — сказала ему жена Пабло. «Вон, а то меня сейчас тошнит от тебя. В Валенсии я провела самые прекрасные дни моей жизни. «Вамос, еще чего!» «Валенсия! Не говорите мне о Валенсии!» «А что ты там делала?» — спросила Мария. Жена Пабла уселась за стол и поставила перед собой кружку кофе, хлеб и миску с мясом. «Ке! Что? Ты спроси, что мы там делали. Я ездила туда с Федиту. У него был контракт на три боя во время ярмарки. В жизни я не видела столько народу. В жизни не видела таких переполненных кафе». Часами надо было дожидаться столика, а в трамвай вовсе не сядешь. День и ночь там все кипело ключом в Валенсии. — А что же ты там делала? — спросила Мария. — Мало ли что, — сказала женщина. Мы ходили на пляж и лежали в воде, и смотрели, как быки вытаскивают из моря большие парусные лодки. Быков загоняют в море на большую глубину, и там впрягают в лодки и они спешат назад на берег, сначала вплавь, а потом, как почуют дно под ногами, так чуть не бегом бегут. Утро, и маленькие волны бьются о берег, и десять пар быков тянут из моря лодку под всеми парусами. Вот это и есть Валенсия.